Интерфакс, Москва, Первая Тверская Ямская улица, 9 июня, четверг, 0909. -09. Долгожданное возвращение легендарной марки. Первая российская винокурня, основанная по указу самого Петра I, вновь радует ценителей изысканным виски. Сенсация! Плакаты, рекламные ролики – и непрерывная скороговорка диктора зомбировали собравшихся журналистов, разогревая их перед началом пресс-конференции. Торжество исторической справедливости! Настоящие российские виски вновь выходят на рынок. Лучшее односолодовое, вкус которого ценили Петр I и Франц Лефорт, Александр Меньшиков и Яков Брюс. Несмотря на то, что у них была всего одна ночь, братья Томба использовали ее на 100%, и даже на 110%. Набросав предварительную концепцию и согласовав его с полусонным сиракузой, Варак и Марок дружно приняли стимуляторы и продолжили работу. Разбудили директора Шас-принт и, пообещав неприличные даже по меркам Шасов сверхурочные, заполучили в свое распоряжение лучших специалистов фирмы, способных создать подлинный документ любой эпохи. Одновременно подняли связи в информационных агентствах, А поскольку предварительные договоренности были достигнуты еще днем, матерящимся редакторам ничего не оставалось, как подтвердить явку журналистов. И в зале Интерфакса не осталось места не то что для яблока, даже для вишенки. Вся пишущая братья, от серьезных игроков до желтой прессы, все телеканалы и самые известные сетевые ресурсы. Подтянулись даже британцы, возбужденные появлением нахального конкурента, Поговаривали, что островное посольство готовит официальную ноту протеста. Другими словами, Сирокозу и Копыта готовились слушать все, а договоренности с выпускающими редакторами и устные дружеские и подкрепленные весомыми аргументами в конвертах гарантировали, что новости и статьи увидят свет сразу же после пресс-конференции. К тому же каждый репортер получил не только папку материалов, включающую в себя и красочные буклеты, и DVD-диск, но и бутылку сенсационного напитка в подарочной упаковке. Этот факт настолько обрадовал журналистскую братью, что появление вани и копыта было встречено бурными аплодисментами, отдаленно напоминающими овацию. «Спасибо, спасибо, спасибо!» Сиракоза подтолкнул орабевшего уйбуя к нужному столу, уселся сам и широко улыбнулся. «Здравствуйте, дорогие друзья, и спасибо, что собрались на нашу пресс-конференцию, посвященную, не побоюсь этого слова, историческому событию». «Мы будем делать виски!» — гордо добавил Копыта. «Производить великолепный односолодовый виски по старинному шотландскому рецепту», — вернул себе слово Ваня с наслаждением, наступая каблуком на ульбуйскую ногу. Короткий писк сочли технической помехой. До сегодняшнего дня наш проект развивался в тайне. Мы хотели сделать сюрприз, и он удался. Я с гордостью объявляю об открытии, а точнее, о возрождении легендарной московской винокурни Мосвис и появлении новой торговой марки великолепного виски Красный кувалд. Восхитительное качество которого вы уже могли оценить. Превосходное качество, подтвердили из заднего ряда. Благодарю «Но почему вы говорите о возрождении? Разве Мосвис уже существовала?» Ворок был уверен в лояльности приглашенных журналистов. Но полагаться на авось не стал и заранее распределил между наиболее доверенными репортерами правильные вопросы. Ворок очень хотел провести пресс-конференцию на высочайшем уровне. «Если позволите, отвечу я». Томба чуть подался вперед. «Исследование, проведенное по заказу Федора Федоровича Копытова, Короткий кивок на тупо улыбающегося уйбуя. Известного московского бизнесмена и мецената полностью подтвердили невероятную на первый взгляд гипотезу о существовании на Руси традиционной шотландской винокурни. Она располагалась на территории современного Лефортова и снабжала своей продукцией жителей немецкой слободы, среди которых было много шотландцев. Достаточно вспомнить семейство Гордонов, Якова Брюса и предков известного поэта Лермонтова. «Беет паус, одинокий, все учи!» Неожиданно поинтересовался копыта. «Так вот, мне говори, что это рекламная текстуха по этикетку Катисалк, чтобы вы знали!» Кто-то хихикнул, но в целом аудитория восприняла спорное заявление достаточно сдержанно. уй же гордо посмотрел на Ваню. «Смотри, мол, тоже шутковать могу!» И тут же получил еще один удар каблуком. «Тут необходимо отметить, что бизнесмен меценат...» Чувствовал себя под прицелом объективов не очень уютно. А если быть точным, совсем неуютно. Во-первых, Сираку завелел копыта напялить деловой человский костюм и стянуть шею галстуком. Во-вторых, пришлось загримировать многочисленные татуировки, которыми Уйбуй гордился и которыми мечтал похвастать на всю страну. Ну а в-третьих, копыта элементарно робел, но не признался бы в этом даже под угрозой колесования. «Как видите», — протянул Варок, — «господин Копытов прекрасно изучил историю вопроса и даже э, сумел отыскать весьма интригующие совпадения». «А с чего начались изыскания?» «Отличный вопрос, благодарю». Томбо молниеносно вернулся к деловому тону. Толчком к возрождению Мосвис стали находки, сделанные во время прокладки Лефортовского тоннеля. В культурном слое XVIII века строители обнаружили остатки комплекса непонятного назначения. Почти год лучшие академики бились над загадкой, пока однажды во время научной конференции в Верхнем Волочке фотографии комплекса не увидел наш замечательный Федор Федорович, который без труда опознал в развалинах силуэт классической шотландской винокурни. че их не видел, что ли?» «Извините, а что уважаемый Федор Федорович делал на конференции?» Ехидно поинтересовался кто-то из пишущих. Он меценат, напомнил Варак. Федор Федорович ее спонсировал. А, -а, а! Узнав о том, что наши предки производили настоящие шотландские виски высочайшего качества, с нажимом продолжил Томба. Федор Федорович немедленно выделил крупный грант на проведение исследований, результаты которого потрясли научное сообщество. Виски всему голова! — Наши виски лосийский, исконный, как слоны, как мамонты! — уточнил ехидный. А лазвее слоны вымел ли? В отчаянии сыроку засунул копыта стакан с продуктом, который уйбуй тут же опрокинул. В зал осветили молнии и фотовспышек. Насколько точны документы, подтверждающие столь невероятный факт? «Мы провели колоссальную работу с привлечением профессиональных историков и можем с уверенностью заявить, что получили подтверждение из самых разных источников». Варек уверенно указал на экран. Обратите внимание на первый слайд. Те самые развалины, с которых началось исследование. К сожалению, спасти их из-за прокладки тоннеля не удалось, но они были тщательно изучены и описаны. Анализ же древесины бочек – Дал однозначный ответ, в них хранилось виски. Может, его просто привезли и поставили бочки рядом с действующей винокурней? Удивился Сиракуза. Зачем? Давайте будем гордиться своей историей и не принижать достижения российских умельцев, предложил Варок. Второй слайд, пожалуйста. На экране появился пожелтевший от времени лист бумаги, покрытый витиеватым текстом. Это жемчужина нашей коллекции. Собственноручный указ Светлейшего князя Александра Меньшикова об открытии первой российской винокурни. <связывая> Уа! сдержался копыта. Третий слайд. Отрывок из личной переписки графа Шувалова. В приблизительном переводе с древнерусского звучит так: «Высылаю тебе, брат, две бутылки замечательного напитка, в Москве выделанного, а от того шибко пьяного». «Это о нас». «Это о виске». А вот еще одно немаловажное подтверждение – ценнейший документ из архива налоговой службы, в котором приводятся точнейшие данные о производстве мосвис Из них видно, что на рубеже 18 19 веков московская винокурня поставляла почти полмиллиона ведер первоклассного виски в год, и часть его уходила на экспорт. Московский шотландский виски с удовольствием пили в германских княжествах, Австро-Венгрии и Скандинавии. Слава отечественных вискоделов гремела по всей Европе, повторяю. Это не письмо и не выдержка из дневника – Это финансовый документ, его подлинность несомненна. Пару мгновений ошарашенные журналисты молчали, после чего посыпались вопросы. Но почему о не было ничего известно? Какова ее история? Что с ней случилось? Увы, дорогие друзья, черная зависть погубила честных российских промышленников. с грустью поведал Варек. Поток высококачественного виски захлестнул мир. Торговые корабли возили бочки с продукцией в Америку и Европу, что сильно ударило по доходам конкурентов. Страдали все, и в первую очередь производители коньяка. Почему они? Потому что производители виски стали клеить на свои бутылки российские этикетки и продавать под видом российской продукции. А владельцам коньячных заводов деваться было некуда и они обратились за помощью к Наполеону Бонапарту. «Вы шутите?» «Я?» — возмутился Томба. «А как еще объяснить тот факт, что великий полководец ввязался в русский поход, в эту самоубийственную и бессмысленную авантюру? Наполеон погубил армию, лишился империи, а в благодарность получил лишь имя на этикетке». Но он добился главного, Разрушил Лефортовскую винокурню. Многие мастера погибли в те страшные годы. Секреты производства лучшего в мире виски были безвозвратно, как долгое время казалось утеряны. А саму винокурню завоеватель приказал сравнять с землей. Более того, после войны Англия вынудила царское правительство подписать секретный пакт, запрещающий России производить виски пообещав взамен не претендовать на Среднюю Азию. В результате столь недальновидных действий Россия почти на два столетия выпала из числа цивилизованных стран-производителей виски, что привело к страшному отставанию в этой области и нанесло невероятный урон экономике. Но теперь все изменилось. И мы с гордостью представляем вам возрожденную винокурню Мосвис и ее первую продукцию – «Односолодовый виски, красный квалт. Мы им покажем!» Но патриотические слова уйбуя потонули в грохоте фанфар. В зал ввезли тележку, на которой стояла семифутовая бутылка с роскошной красно-черно-золотой этикеткой. «Это не главный образец завопил копыта и первым бросился к крану.